Глава 23. Проехав пару кварталов, я припарковалась около мебельного магазина, вбила в телефон слова Николай Иванович, перевела дух и набрала номер, полученный от Зои родственницы несчастной Тони Антонюк. Слушаю, прокряхтел пожилой, то ли мужской, то ли женский голос. Позовите, пожалуйста, льва, попросила я. Его нет, кто спрашивает? Спросил собеседник неопределенного пола. «Женщина с большой проблемой». Обтекаемо ответила я. «Мне необходима помощь психотерапевта. Срочно». «Оставьте свой номер. Лев с вами соединится». Прокашляли из трубки. Я продиктовала цифры недавно купленной симки. «Все понятно. Лев не сидит на этом телефоне. Психотерапевт нанял пожилого человека, который за небольшую мзду служит у него кем-то наподобие секретаря» принимает звонки и записывает координаты потенциальных клиентов, а потом соединяется с врачом. А тот уж решает, стоит ли заниматься новым подопечным. Неоригинальная идея, так часто поступают мошенники, обманывающие доверчивых граждан. Хороший врач не скрывается, наоборот, он открыт для прямого общения. На панели приборов вспыхнула красная лампочка. Я забеспокоилась. В машине заканчивается бензин. Ну и где искать заправку? Стрелка светофора загорелась зеленым светом. Я, озабоченная мыслью о топливе, не сразу отпустила педаль тормоза и тут же услышала громкие негодующие гудки. Как все бывшие советские люди, подолгу простаивавшие в очередях за продуктами, одеждой и всем прочим, я очень боюсь задержать тех, кто маячит за моей спиной. Срабатывает приобретенный рефлекс. Если я излишне долго прокопаюсь у прилавка, то магазин закроется, и остальным ничего не достанется. И я начинаю спешить, роняю кошелек, рассыпаю деньги, покупки, принимаюсь их собирать, спотыкаюсь, падаю. Мне ни в коем случае нельзя торопиться. Собираясь в гости или в театр, я всегда нервничаю. Но кто мне объяснит, почему перед походом в магазин я идеально накладываю макияж, а стоит мне подумать, «Иду на день рождения, нужно выглядеть на все сто, как рука, предательски дрожит и рисует стрелку не на веках, а на носу. Сто раз я себе говорила, не суетись. Минутой больше, минутой меньше, какая разница? Спокойно покупай сыр, сейчас с продуктами нет ни малейших проблем. Но стоит кому-нибудь буркнуть сзади. Сколько можно копаться, ты не одна в магазине, как у меня все валится из рук». Впрочем, даже говорить ничего не надо. Достаточно вздохнуть за моей спиной, и вы добьетесь нужного эффекта. Машины сердито загудели, я сообразила, что не реагируя на стрелку, разволновалась, мысленно извинилась перед участниками движения за задержку, крутанула баранку и слишком резко газанула. Автомобиль скаканул вперед, я испугалась, что он сейчас влетит в багажник впереди, идущий на марке. Нажала на педаль тормоза и энергично потянула на себя руль. Отлично понимаю, что вам смешно. Но легковушка не лошадь. Чтобы остановить машину, нет нужды натягивать вожжи и кричать. «Эй, залетная, не беги!» -р -р! Я не первый год вожу автомобиль и почти освоила управление, но в момент экстренной остановки всегда тяну баранку на себя. Можете веселиться сколько угодно, но такова реальность. А еще, проезжая по АМКАД, под стеклянными галереями для пешеходов, я пригибаю голову. Совершаю это автоматически и не наношу никому вреда. Но сейчас, когда я, как обычно, дернула руль, он неожиданно оторвался и остался в моих руках. Машина бодро ехала вперед. Я попыталась прижаться к правому ряду, поняла, что крутить ни к чему не приделанным рулем невероятно глупо и снова нажала на тормоз. Сзади послышался скрежет, хлопок, потом над головой раздался громкий мужской голос. «Мартышка за рулем!» «Напокупают права, ездить научиться забудут!» «Ты вообще с головой дружишь?» Я продолжала сидеть, крепко сжимая в руках баранку автомобиля. «Ау, отвечай!» — закричал круглолицый кудрявый парень, всовываясь в открытое окно моей машины. «Сообрази, что она делать могла!» Фигли ты тормозишь?» Не поглядев в зеркало. Ладно, я на стреме, как увижу бабу за рулем, дистанцию держу. Ау, отомри! Ко мне вернулся дар речи. Здравствуйте, я Даша. Шура! представился шофер тьфу. Не езди, если не умеешь. Понимаете, проблеила я. Рулик оторвался. Рулик? удивился парень. Где ж такое, в моторе? Я показала водителю баранку. Вот, глаза Шуры. Стали абсолютно круглыми. Я невольно улыбнулась. Водитель напоминал нашу слегка обезумевшую от старости Пуделиху. У него на голове торчат шапкой кудрявые волосы. Глаза смахивают на пуговице, а на лице тоже выражение, что на морде черри, когда я протягиваю ей кусок сыра. Пуделиха старательно обнюхивает угощение, И поднимает брови. Что это? Мясо, творог, рыба, конфета? Сыр! О! Мой обожаемый Эдам! Черри открывает пасть, собирается проглотить вкусняшку, но тут в ее мозг влетает следующая мысль. Сыр? Почему мне его дают просто так? Ох, не к добру хозяйская щедрость. Меня посадили на диету, отняли все вкусные продукты и вдруг. «Кушай сыр, черечка!» «Неспроста подсовывают мне ломоть, Никогда я в него засунула горькие таблетки от собачьего маразма». Черри пятится, на ее морде явственно видна борьба между желанием съесть сырок и осторожностью. В конце концов, желудок побеждает мозг. Уделиха живо сжевывает кусок эдама и укоризненно смотрит на меня. Так я и знала, дорогая хозяюшка. Вкуснятина с начинкой из гадких пилюль. Шура вскинул брови. «Руль? Вау! Как вы его оторвали?» «Не знаю», — честно призналась я. «Эй, вы там!» — понеслось сзади. «Сломались, так откатитесь к тротуару!» Шура нахмурился. «Слышь, ты хрен знает, из какого региона приперся в Москву и не чирикай. Вали тихо мимо!» пока ментов не позвал твою регистрацию проверить». Разорался тут урюк. «Не видишь, блондинка за рулем? Где ей ум взять? Объезжай твоему Рубикону, места хватит!» Кудрявый шофер ухитрился за секунду дать оценку всем. Гастарбайтер умнее машине таксиста. «Рубикон — это река», — вздохнула я. Отсюда пословица. «Жребий брошен, Рубикон перейден. Вы, наверное, хотели сказать «буцефал»?» Так звали коня Александра Македонского. Выпученные глаза Шуры парадоксальным образом стали еще круглее. «Может, я и запутался в лошадях, но руль оторвала ты», — парировал он. Что делать будешь?» «Не знаю», — прошептала я. «Муж жадный?» — с жалостью поинтересовался парень. «Сбросил тебе рухлить? «Автомобиль вполне приличный», — защитила я Николая Ивановича на первый взгляд как новый. «С виду все молодые», — тоном философа объявил Шура. «А поковыряй внутри, найдешь цироз аппендицита. Печени. Не кстати поправила я, цироз в печени». «Да и фиг с ней», — вздохнул Шура. «Гаечный ключ есть?» «Такой длинный, железный, с дырочками?» «Понятия не имею», — ответила я. «Во, а выпендриваешься», — укоризненно покачал головой Шура. «Клички коней ей не нравятся, цирроз у аппендицита не бывает. Сильно тебе сейчас ум-то на дороге помог?» «Открывай багажник». «Не знаю, как», — пискнула я. Шура потер затылок. «Да просто, вот так». Водитель наклонился и сунул руку под торпеду. Послышался скрип. «Напокупают прав», — бубнил парень, направляясь к задней части машины. Выучиться в институтах». Про потроха узнают, название рек затвердят, а толку... «Ну, садись сейчас на своего буцефала, прыгай через Рубикон, поглаживай печень с циррозом. Сможешь до дома докатить?» Безостановочно бурча, шофер вытащил на свет недлинную железку шириной сантиметров семь-восемь, ловко прикрутил ее на место руля и улыбнулся. «Катись с ветерком! А руль?» Жалобно спросила я, его можно на место вернуть? «Выкинь покойника», — посоветовал Шура. «Он реанимации не подлежит». «А как управлять машиной?» — не поняла я. «Руки на ключ и вперед с песней», — ответил Шура. «Вертеть железку с дырочками?» — испугалась я. «А что? не понял проблемы Шура. «Нормально. До сервиса легко доплюхаешь. Вообще-то с ключом можно долго кататься». «Он маленький» лепетала я, а руль большой, наплюй, посоветовал водитель. И прямоугольный, никак не могла успокоиться я, баранка-то круглая. У некоторых людей башка квадратная, а они круто живут. Пошутил Шура, не переживай, размеры и форма руля роли не играет, не тормози. Я ощутила себя полнейшей идиоткой потом опомнилась. «Сколько я тебе должна?» Шура вскинул брови. «Чего?» «Ты мне отремонтировал машину», — зачистила я, хватаясь за кошелек. Шофер повернулся и пошел к грузовику, потом обернулся и с чувством произнес «Ну ты блондинка». «Прости, прости», — закричала я, высовываясь из окна. «Огромное спасибо. Хочешь кофе? Я угощаю». «Не», — улыбнулся парень. «Я поеду». «Не знаешь, где здесь заправка?» — спросила я. «За поворотом», — ответил Шура. «Перекресток проедь и бери влево». Я положила руки на гаечный ключ, осторожно отпустила педаль тормоза и крикнула «Николай Иванович!». Мотор заурчал, я выдохнула с облегчением и поехала к перекрестку. Бензоколонка и впрямь оказалась неподалеку. Как чувствует себя дама, управляющая колымагой при помощи гаечного ключа? Лучше не буду описывать коктейль своих эмоций. В нем нашлось место для страха, смущения, веселья и глубочайшего удивления. Борис служит в автосервисе. По идее, у него руки растут из нужного места. Мастер оборудовал тачку системой сигнализации, реагирующей исключительно на пароль. Но почему он не позаботился о руле? Мужчины очень странные. Нам, блондинкам, не придет в голову ставить сверхсовременную систему защиты от воров, но тормоза и ходовую часть мы держим в идеальном порядке. На заправке было свободно. Я бодро подкатила к девушке в зеленом комбинезоне, попросила «Наливайте под завязку», и поскакала, опираясь на костыли, оплачивать топливо. На пути к кассе меня остановил звонок мобильного. На дисплее было всего три цифры — 495. Но я сразу сообразила — на том конце провода лев. Больше никому этот номер пока неизвестен. «Добрый день», вернее, вечер, — произнес вкрадчивый голос. «Могу побеседовать с Дарьей?» «Слушаю вас», — ответила я. «Вы меня искали. Я лев», — представился психотерапевт. «Я изобразила бурную радость. Какое счастье! Мне крайне необходима ваша помощь. Очень сложная ситуация, немыслимая. От отчаяния я готова броситься в реку». «Всегда есть выбор», — тихо сказал лев. «Самоубийство — не выход. Оставьте эту мысль. Давайте встретимся». Затрещала я. «Сегодня?» Без особой радости осведомился Лев. «О, да, да!» — закричала я. «Можете через два часа подъехать на станцию метро Театральная?» — предложил Лев. «Встретимся на платформе у первого вагона, который идет от центра в сторону речного вокзала». «Спасибо!» — защебетала я. «Вы спасли мне жизнь!» Из трубки послышался то ли смешок, то ли кашель. «Все будет хорошо!» — неожиданно заявил Лев. «Ваша проблема станет моей». Я продолжила путь к кассе. Несколько странное заявление для профессионального психотерапевта. Душеведом не свойственно вешать себе на шею чужие невзгоды. Психолог не имеет права давать прямые советы. Вот я, например, узнав, что муж одной моей знакомой регулярно ее бьет, недолго думая заявила, «Как ты можешь терпеть издевательство, Немедленно подавай на развод». Психотерапевт ни подруга, ни соседка, ни коллега по службе. Он никогда не позволит себе такую реакцию. Будет до тех пор проводить сеансы, пока подопечная не воскликнет либо ⁇ все, завтра ухожу от мужа, либо ⁇ не хочу перемен, останусь с ним ⁇ Ни в первом, ни во втором случае психотерапевт не станет одобрять или осуждать клиентку. Для него главное, что она сумела разобраться в ситуации, самостоятельно приняла решение, Выросла как личность, способна совершить поступок. С улицы послышался крик. Я поковыляла к машине, увидела около нее девушку в комбинезоне, пару мужчин, большую лужу на асфальте и спросила, что случилось. «Я не виноватая», — захныкала заправщица. Один из водителей, стоявших около Николая Ивановича, обернулся. Я с радостью узнала Шуру и закричала. «Привет, хочешь кофе? Пошли внутрь». «Там подают эспрессо и есть булочки». Шура почесал затылок. «У тебя ща аппетит надолго пропадет, видишь?» Я проследила глазами за пальцем парня, которым он указывал то ли на короб, то ли в сундук, лежавший у задних колес моей тачки, и ответила «Ну и что? Это железка». Шура запустил пятерню в кудре. «У тебя бензобак оторвался».